Раздел 7. Витамин D повышает всасывание кальция на 30-40%. Наиболее простым и естественным способом получения витамина D является его секреция самим организмом под воздействием солнечных лучей. Достаточно 15 минут пребывать на солнце в летнее время, даже если солнцу открыты только лицо, руки и кисти для значительного увеличения образования витамина D. Суточная потребность – 2,5 мг или 100 МЕ. Так как витамина D обычно недостаточно в потребляемой пище, возможно, вам необходимо принимать препараты витамина D. В большинстве мультивитаминов содержится 40 МЕ витамина D. Функции необходим для поддержания нормального уровня кальция и фосфора в крови. Опасности недостаточности. У взрослых недостаточность витамина D приводит к остеопорозу. Заболеванию, при котором увеличивается хрупкость костей, может развиться искривление позвоночника и патологические переломы. У детей недостаточность приводит к рахиту, при котором происходит деформация костей. Опасности передозировки. Передозировка развивается при превышении в 5 раз дневной дозы. Симптомы интоксикации включают отложение кальция в мягких тканях, особенно в почках. Головные боли, понос и тошноту. Продовольственные источники. Молоко с витамином D. Укрепленный витамином D маргарин и масло. Печень. Консервированные семга, сардины, сельдь. Яичный желток.